Хевген стоял в позе тирана, раскинув руки в правом углу сцены и управлял всеми. Он топал ногами в соответствии с ритмом оркестра, его бледное лицо покоряло решительностью. Стоп, стоп, стоп! Бушевал он, и когда оркестр внезапно смолк, Барбара испугалась почти так же, как потеряно застывшие девушки из кардебалета, как маленькая Ангелика, боровшаяся со слезами. А режиссер выскочил на середину сцены. У вас в ногах свинец Заорал он на девушек, и те печально склонили головки, как цветы, под порывом ледяного ветра. «Вам бы не Афенбаха танцевать, а траурный марш!» Он повелительно кивнул дирижеру, и когда тот вновь взмахнул палочкой, стал танцевать сам. «Нет, это был уже не лысый господин в сером, несколько поношенном будничном костюме. Какое бесстыдное, волнующее превращение среди белого дня!» «Не Дионис ли это, бог вина, в экстазе выбрасывает руки и ноги?» Барбара смотрела на него потрясённое. Ведь только что еще Хендрик Хёвген был полководцем. Раздраженный, высокомерный, неумолимый. Стоял он перед своим войском, перед девушками из кордебалета. И вдруг, без всякого перехода, предался вакхическому неистовству. Конвульсии пробегали по бледному лицу. бриллиантовые глаза закатились. Из приоткрытых губ летели сладострастные хриплые стоны. Танцевал он блестяще. Девицы с восхищением смотрели на безупречную технику качающегося режиссера. Сама принцесса Тибаб не нарадовалась бы, глядя на него. «Откуда это у него?» — думала Барбара. «И что он сейчас чувствует? Чувствует ли что-нибудь вообще? Или просто демонстрирует девицам, как надо выбрасывать ноги?» Тут неистовые упражнения Хендрика были прерваны. Молодой человек из конторы осторожно прошел по портеру и поднялся на сцену. Он мягко дотронулся до плеча упоенного режиссера и прошептал, что господин Хевген должен извинить за беспокойство, но директор Шмиц просит господина Хевгена посмотреть эскиз афишек премьере оперетты Его надо немедленно отправить в типографию. Хендрикс сделал знак музыки остановиться. Он уже стоял в небрежной позе, вставил в глаз монокль. Никто бы не поверил, что этот господин, критическим взором оглядывавший какую-то бумагу, две минуты назад трясся в дионисийском трансе. Но вдруг он смял бумагу и крикнул недовольным скрипучим голосом. «Все это надо снова набирать! Безобразие! Опять переврали мое имя! Неужто нельзя добиться, чтобы меня называли правильно? Я вам не Хенрик!» И он в ярости швырнул бумагу на пол. «Меня зовут Хендрик! Запомните, наконец, Хендрик Хевген. Молодой человек из конторы нагнул голову и пробормотал что-то насчет нового наборщика, по чьей неосведомленности произошла непростительная ошибка. Девицы тихонько захихикали, будто нежно зазвенели колокольчики. Хендрик вытянулся во весь рост, и серебристый перезвон тотчас смолк под его грозным взглядом. Глава шестая. Невозможно описать. Хендрик Хевген страдал, читая в ГХ-берлинские газеты. Сердце у него сжималось от зависти и ревности. Триумфальный успех Мартин. Новая постановка Гамлета в Государственном театре. Сенсационная премьера в театре на Шифбауэрдам. А он сидит в провинции. Столица обходится без него. Киностудии, большие театры в нем не нуждаются. Его не зовут. Его имени не знают в Берлине. А если уж его упоминает гамбургский корреспондент Берлинской газеты, то всегда перебирает имя. В роли коварного злодея запомнился некто Хенрик Хопкин. Некто Хенрик хопген У него опускались руки. Жажда славы, большой, подлинной славы, столичной славы терзала его, как физическая боль. Хендрик держался за щеку так, словно у него болели зубы. «Быть первым в Гамбурге! Подумаешь, дело большое!» — изливался он фрау фон Герцвельд, участливо расспрашивавшей, почему он так плохо выглядит, и пытавшейся успокоить его посредством умной лести. «Кумир провинциальной публики! Покорно благодарю! Лучше все начать заново в Берлине, чем вариться тут, в собственном соку!» Фрау фон Герцвельд испугалась. «Вы это серьезно? Но вы же не уедете, Хендрик!» и она с укором распахнула золотисто-карие, мягкие глаза, и по большому, нежному, пушисто-напудренному лицу пробежала дрожь. «Ничего еще не решено!» — Хендрик строго посмотрел мимо фрау фон Герцфильд и нервно передернул плечами. «Сначала я поеду на гастроли в Вену!» Он кинул это небрежно, будто упоминал о факте, который давным-давно известен Гетде. А между тем она, так же, как и Кроге, Ульрихс, да и Барбара, понятия не имела о том, что Хендрик собирается на гастроли в Вену. «Меня пригласил профессор», — сказал он, и принялся протирать монокль шелковым носовым платком. «Очень милая роль. Собственно, я хотел отказаться из-за неудачного сезона. Кто теперь будет в Вене в июне-то месяце? Но в конце концов я все же решил согласиться. Ведь не предскажешь, к чему приведут гастроли у профессора». «Кстати, Мартин будет моей партнершей», — заметил он вскользь, снова вставляя в глаз монокль. Профессор был режиссер и театральный руководитель, овеянный легендарной славой, пользующийся невероятным авторитетом во всем мире, руководивший многими театрами в Берлине и Вене. В самом деле его секретариат предложил актеру Хевгену среднюю роль в старом австрийском фарсе, который профессор надумал поставить летом в одном из своих венских театров с участием Доры Мартин. Но приглашение не пришло ненароком, нежданно. Нет, Хевген нашел покровителя в лице драматурга Теофиля Мардера. Последний был, правда, в страшной ссоре с профессором, как и со всем остальным человечеством. Но знаменитый режиссер сохранил к сатирику, чьи пьесы он прежде с таким успехом ставил, благосклонность и почтение, смешанное с иронией. Случалось, что Мардер раздраженным и угрожающим тоном расхваливал театральным дирекциям молодую даму, которой интересовался. Но почти никогда не случалось, чтобы он ходатайствовал за мужчину. Поэтому похвальные слова, найденные им для Хевгина, не могли не произвести впечатление на профессора, хотя и были сдобрены оскорблениями по адресу последнего. «В театре вы почти так же мало смыслите, как в литературе», — писал Теофиль всемогущему. Предрекаю вам, что вы кончите директором блошиного цирка где-нибудь в Аргентине, помяните мое слово Но сказочное счастье, которого я жду от жизни с молодой, преданной мне до мозга костей с женой, настраивает меня на снисходительный лад И я готов мягко отнестись даже к вам, хоть вы уже в течение многих лет по глупости или из низменных соображений бойкотируете мои гениальные пьесы Вы знаете, что в наше презренное время только у меня одного сохранилось безошибочное ощущение подлинной художественности. Мое великодушие идет так далеко, что я готов обогатить жалкий ансамбль вашего разорительного, как я и предвидел, балагана новой фигурой, которую нельзя отказать в некоторых оригинальных чертах. Артист Хендрик Хевген заслужил признание в моей классической комедии «Кнорке». Без сомнения, Хендрик Хевген стоит больше всех ваших прочих комедиантов. Правда, для этого немного нужно. Профессор смеялся, но потом на несколько минут призадумался, пощелкал языком, наконец позвонил своей секретарше и велел ей связаться с Хевгином. «Что ж, можно попытаться», — сказал профессор скрипучим голосом, растягивая слова. Никому, даже Барбаре, Хендрик не признался, что лесным приглашением профессора он обязан теофилю. Никто не знал, что у него сохранилась связь с мужем Николетты. Хендрик готовился к столь хитро добытым венским гастролям с высокомерной небрежностью. — Надо бы съездить в Вену на гастроли к профессору, — сказал он как бы, между прочим. Он улыбнулся своей стервозной улыбкой и заказал у лучшего портного летний костюм. Долгов было так много! консульша Менкеберг, папаша Ганзиману в бакалейную винную лавку, что 400 марок портному уже не меняли дело. Внезапный отъезд Хенрика ошеломил добрый город Гамбург, где его шарм завоевал так много сердец. Но, возможно, еще более, чем дамы Зиберт и Герцвельд, ошеломлен был директор Шмидтс, ибо Хевген с помощью множества кокетливых уверток отказался продлить контракт с художественным театром на следующий сезон. Розовое лицо Шмидца пожелтело и выявило вдруг толстые мешки под глазами, когда Хендрик с жестокостью, равной только его же какетству, упрямо повторял. «Меня тошнит, когда я чувствую себя связанным по рукам и по ногам. Ненавижу обязательства, просто нервы не выдерживают. Может быть, я вернусь, а может быть и нет, я ведь сам не знаю. Папаша Шмиц, я должен быть свободен, поймите же, ну, пожалуйста». Хендрик поехал в Вену, Барбара тем временем поехала к отцу и в имение к генеральше. Хевген сумел из прощания с молодой женой сделать прекрасную, впечатляющую сцену. «Мы увидимся осенью, дорогая», — сказал он, стоя перед Барбарой с опущенной головой, в позе, выражающей гордость и смирение. «Мы увидимся, и я буду, наверное, уже другим человеком. Я должен ехать. Должен». И ты же знаешь, дорогая, ради кого я так чисто любив. Ты же знаешь, ради кого мне надо показать себя на деле. Его голос, звеневший победной медью с жалостными призвуками, умолк. Хендрик склонил умиленное белое лицо над смуглой рукой Барбары. Комедианство ли все это? Или тут есть и подлинные чувства? Барбара размышляла над этим на верховых прогулках по утрам и после обеда в саду, устала, опустив на колени тяжелую книгу. «Где у этого человека начинается фальш и где она кончается?» — так размышляла Барбара. И она говорила на эту тему с отцом, и с генеральшей, и со своим умным преданным другом Себастьяном. «Мне кажется, что я его понимаю», — сказал Себастьян. «Он лжет всегда, и он никогда не лжет. Его фальш это его подлинность. Это звучит сложно, но это абсолютно просто. Он верит во все, и он ни во что не верит. Он артист». Ты еще его до конца не раскусила, он тебя еще занимает. Он до сих пор вызывает твое любопытство. Ты пока не можешь уйти от него, Барбара. Венская публика пришла в восторг от Доры Мартин, которая появлялась в знаменитом фарсе то в роли нежной девушки, то в роли сапожного подмастерья. Она обольщала загадочными, широко раскрытыми детскими глазами, воркующими хриплыми тонами голоса. Она своевольно растягивала гласные, втягивала голову в плечи и двигалась по сцене пленительно-невесомо, робко, то как угловатый тринадцатилетний мальчик, то как прелестный пугливый эльф. Она прыгала и порхала, парила и небрежно плыла. Успех ее был столь велик, что никто другой не мог с ней тягаться. В газетных отчетах, длинных гимнах в честь ее гениальности, лишь бегло упоминались ее партнеры. Хенрика же, который играл фотоватого, гротескного кавалера, даже и ругали, упрекали в утрировке и манерности. «Это провал, мой дорогой!» — ворковала Мартин, коварно помахивая газетными вырезками. «Самый настоящий провал! Но хуже всего то, что вас все называют Хенриком, ведь это вас особенно злит. Ах, как жаль!» И она пыталась сделать огорченное лицо, но ее прекрасные глаза улыбались из-под высокого лба, собранного в почти скорбные складки. — Правда, как жаль. Но вы и в самом деле ужасны в этой роли, — сказала она почти нежно. — Вы дергаетесь на сцене, как орликин. Мне ужасно жаль. — но конечно, я вижу, что у вас колоссальный талант. Я скажу профессору, чтобы взял вас в Берлин. На следующий же день Хевгена вызвали к профессору. Великий человек посмотрел на него очень близко посаженными, задумчивыми, очень зоркими глазами, пощелкал языком и, заложив руки за спину, принялся большими шагами мерить комнату. Затем он издал несколько скрипучих звуков, нечто вроде «Да, ага, вот значит, каков этот Хевген». И, склонив голову, стоя в наполеоновской позе подле письменного стола, заключил «У вас есть друзья, господин Хевген». «Несколько человек, кое-что смыслящих в театре, обратили на вас мое внимание. Мардер, например...» — тут он коротко скрипуче засмеялся. «Да, Мардер», — повторил он, снова посерьезнев. И тотчас, уважительно подняв брови, добавил. «Ваш тесть, тайный советник, тоже говорил мне о вас, когда я недавно встретил его у министра культуры, и еще Дора Мартин» и профессор на несколько минут погрузился в молчание, лишь изредка нарушая его странными скрипучими звуками. Хевген то бледнел, то краснел, улыбка кривила губы. Задумчивый, холодный и невидящий, и проницательный взгляд мясистого коренастого господина трудно было сносить. Хендрик вдруг понял, почему профессора прозвали магом, именно за этот сильный, разящий взгляд. В конце концов Хёвген прервал мучительный бессловесный экзамен, певуче, льстиво заметив «В жизни я не казист, господин профессор, зато на сцене...» Он выпрямился во весь рост, неожиданно раскинул руки, в голосе зазвучал металл. «На сцене я могу быть забавным!» — он сопроводил эти слова с тервозной улыбкой и не без торжества добавил Эту мою способность к перевоплощению однажды очень мило охарактеризовал мой тесть. При упоминании старого Брукнера брови профессора почтительно поднялись, но голос звучал холодно, когда, выдержав несколько секунд значительного молчания, он произнес «Ну что ж, можно ведь разок и попробовать». Хевген радостно вскочил. Профессор сделал отрезляющий знак рукой. «Не ожидайте слишком многого», — сказал он серьезно и глянул на него испытующе все так же холодно. «Я вам предложу не бог весь что. В роли, которую вы здесь сыграли, вы не показались мне забавным. Скорее, довольно-таки никудышным». Хендрик вздрогнул. Профессор любезно ему улыбнулся. «Довольно-таки никудышным», — повторил он беспощадно. «Но это ничего. Можно еще попробовать». «Что же до жалования?» Тут улыбка профессора стала почти плутовской, и он снова защелкал языком. «Наверное, в Гамбурге вы привыкли к относительно приличному доходу. У нас на первых порах вам придется довольствоваться меньшим. Вы очень избалованы». Профессор спросил об этом так, будто им руководил лишь теоретический интерес. Хендрик поторопился заверить. «Деньги меня совершенно не интересуют. Правда, нисколько не интересуют», — повторил он очень правдоподобным тоном, ибо заметил, что профессор скорчил скептическую гримассу. «Я вовсе не избалован. Мне нужно немного. Свежая рубашка да флакон одеколона на ночном столике». Профессор еще раз засмеялся лающим смешком. «Детали обсудите с Кацем, я ему все скажу». И аудиенция закончилась, Хендрика отпустили моновением руки. «Пожалуйста, кланяйтесь от меня вашему тестю, сказал профессор, снова заложил руки за спину, приземистый, плотный, и наполеоновской поступью зашагал по толстому ковру кабинета. Господин Кац был генеральным секретарем профессора. Он управлял делами и финансами маэстра, усвоил тот же скрипучий голос, также прищелкивал языком. Переговоры между ним и актером Хевгеном состоялись в тот же день. Хендрик безоговорочно принял условия договора, о которых директор Шмиц не посмел бы и заикнуться. Условия были самые ужасные. 700 марок месячного жалования, да еще минус налог. Причем никаких ролей не гарантировалось. И он это снес? Да, так надо, раз он хочет в Берлин. И в Берлине он никому не известен. Снова все сначала». Это нелегко, но надо потерпеть. Идешь на жертвы, если хочешь прославиться. Хендрик послал дори Мартин огромный букет чайных роз. К прелестным цветам он приложил бумажку, крупным, трогательно-корявым подчерком, выведя на ней одно только слово «спасибо». Директорам же Шмидцу и Кроге он послал письмо. Коротко и сухо извещал он обоих директоров, которым столь многим был обязан, что, к своему сожалению, не может возобновить контракта с художественным театром, поскольку профессор пригласил его на блестящих условиях. Пряча письмо в конверт, он на несколько секунд представил себе ошеломленные мины в Гамбургском театре. При мысли о залитом слезами взгляде фрау фон Герцфельд он захихикал, и очень оживленный он поехал в театр. Он доложил о себе в уборной Доры Мартин, но горничная дала ему понять, что госпожа принимает профессора. «Да, я оказал вам эту странную услугу», — сказал профессор, задумчиво глядя на худые плечи Доры Мартин, скрытые под платком. «Я принял этого парня. Как бишь его зовут?» «Хёвген», — засмеялась Мартин. «Хендрик Хёвген, вы еще выучите это имя, дорогой». Профессор высокомерно пожал плечами, пощелкал языком и выдавил несколько скрипучих звуков. «Он мне не нравится», — сказал он в заключении. «Комедиант. А вы против комедиантов?» — Мартин обнажила в улыбке зубы. «Я против плохих комедиантов», — профессор, казалось, сердился. «Против провинциальных комедиантов», — сказал он злобно. Мартин вдруг посерьезнела, взгляд ее потемнел. «Он мне интересен», — сказала она тихо. «Такой бессовестный», — она нежно улыбнулась. «Он совершенно негодный человек». Она подтянулась почти сладострастно и откинула назад детскую умную головку. «Он еще преподнесет нам не один сюрприз», — сказала она, мечтательно уставясь в потолок. Через несколько секунд она резко встала и замахала на профессора руками, прогоняя его за дверь. «Хватит!» — сказала она, смеясь. «Вон, убирайтесь, вон, мне пора надевать парик!» Профессор уже в дверях успел спросить. «А почему нельзя посмотреть, как вы надеваете парик?» И глаза у него загорелись. «Нет, нет ни за что!» — Мартин затряслась от ярости. «Об этом не может быть и речи. Вдруг платок сползет с плеч» и она плотнее закуталась в пестрый платок. Голос профессора звучал сдавленно. «Жалко!» — выдохнул он. Когда знаменитый чародей, которому почти все женщины его окружения наскучили слишком большой уступчивостью, покидал уборную, у него было чувство, что как только он оставит Дору Мартин, она за его спиной превратится в русалку, или в гнома, или в какое-нибудь еще существо, уже столь необычайное, что никто даже не знает его имени. Изощренная и странная целомудрия великой актрисы настроила профессора на задумчивый лад, и он не сразу узнал напряженного малого, который, улыбаясь, снял перед ним пеструю шляпу с пером. Лишь потом он понял, что это Хевгин приветствовал его с такой подовострастной кокетливостью. Обстоятельства резко меняются. Хендрик Хевгин молодеет. Провинциальная слава, обеспечившая сносную жизнь, позади. Он снова новичок, надо снова заявить о себе. Чтобы достигнуть верхов, на этот раз самых верхов, надо напрячь все силы. Хендрикс с удовлетворением замечает, что его силы не иссякли, они в полной боевой готовности. Он подобрался, скинул почти весь лишний жир». Его движение — движение воина и танцора Кто умеет так улыбаться, кто умеет так сверкать глазами Непременно добьется успеха В голосе его уже звучит радость одержанных побед Их пока еще нет, но они не заставят себя ждать С вдумчивым интересом, в котором подлинное участие смешано с холодным отчужденным любопытством, Барбара наблюдает за новым разбегом своего супруга. Полупрезрительно, полувосхищенно она следит за Хендриком. Он все время в пути, все время в действии, вблизи великих свершений, так и развиваются кожаного пальто, так и мелькают сандалии. Барбара вернулась к Хендрику, как это предрекал ее друг Себастьян. И она не раскаивается. Преображенный, весь натянутый, как струна, Хендрик, ютящийся вместе с ней в тесных меблерашках, нравится ей куда больше провинциального кумира, уже оплывшего жирком, устраивавшего приемы в ГХ и пытавшегося изображать буржуазного супруга в уютной квартире консульши Менкеберг. Барбара не так уж плохо себя чувствует в двух темных комнатах, которые она делит теперь со своим Хендриком. Ей нравится встречаться с ним по вечерам после спектакля в каком-нибудь мрачном маленьком кафе, где электрический рояль жалуется в полутьме, где пирожные будто замешаны из глины и картона и где нет знакомых. Барбара с захватывающим интересом слушает, как Хендрик с дрожью в голосе суетливо говорит о дальнейшем ходе своей карьеры. В такие минуты она знает точно, он не притворяется. Его бледное лицо в полутьме убогой кондитерской, наполненной сомнительными запахами, словно фосфорицирует, как гнилое дерево в ночи. Жадный рот с чувственными, красиво изогнутыми губами улыбается. Сильный подбородок с примечательной ямочкой посредине властолюбиво выдвинут вперед. Блестит монокль. Широкие, покрытые рыжими волосками руки, которые с помощью таинственных сил кажутся красивыми, взволнованно играют с катертью, спичками, чем попало. Хендрик лихорадочно рассказывает о своих надеждах, планах, выкладках. То, что Барбара не отстраняется с высокомерием, а напротив, во всем принимает участие, придает ему энергии, подстегивает честолюбие. О да, Барбара принимает участие в его карьере самым активным образом. Неспроста у нее это хитрое лицо Мадонны. Она хитра. Она надевает черное шелковое платье и наносит визиты профессору. Передает ему приветы от своего отца, тайного советника. Великий властелин всех театров Курфюрстендам милостиво принимает супругу молодого актера, потому что она — дочь тайного советника. А его имя так часто встречается в газетах. И недавно профессор встретил его у министра. Дворец профессора мог бы служить дворцом правящему государю, и владелец всей этой барочной мебели, гобеленов и картин старинных мастеров благосклонно смотрит на смуглые руки и лукаво-меланхолическое лицо юной посетительницы. — Так значит, вы замужем за этим Хевгеном, — говорит он скрипучим голосом, заключая долгий осмотр. — Да, наверное, что-то в нем есть. Все это служит, конечно, на пользу Хендрику. С другими властителями театров на Курфюрстендам, с господином Кацем и Фрейлин Бернгард, у него и без того отличные отношения. С господином Кацем, ведающим всеми административными делами, который вовсе не всегда такой Наполеон, каким иногда хочет казаться, артист Хевген играет в карты. С Фрейлейн Бернгард, а влиятельной и энергичной секретаршей, плотной маленькой брюнеткой в пенсне и с губами негритянки, он держится так же кокетливо, как когда-то с директором Шмидтсом. Кто знает, может быть, если вдруг распахнуть дверь бюро, рискуешь застать его у нее на коленях. Во всяком случае, кое-кто слышал, как Хендрик Хевген, который всего лишь две недели, как в этом театре, называет строгую Фрейлейн Бернгард «розой», и ему это позволяют. Далеко пошел. Многие ли из самых блистательных артистов вообще удостоились чести узнать, что ее зовут Розой? «Неплохое начало берлинской карьеры», — перешептываются коллеги. «Его красивая жена посещает профессора, с кацем он играет в карты, и самой фрейлин Бернгард он щекочет подбородок. О, из него выйдет толк, и скоро, очень скоро». Сначала его замечают в маленькой роли но его замечают. Газеты уже упомянули способного господина Хендрика Хевгина, А он ведь и сыграл-то всего-навсего пьяного молодого крестьянина в русской пьесе, который выходит, шатаясь и бормочет несуразицу. Но зато как он танцует!» Берлинская публика в восторге от способного ученика принцессы Тибаб. Когда он кончает танец, гремят аплодисменты. С какой одержимостью этот малый выбрасывает ноги и руки. Всех восхищает экстатическое выражение, замеченное на его лице во время танца. Роза Бернгард, которая обступает в буфете представителей прессы и дамы из общества, восклицает «В этом человеке есть что-то от Вакха». Публика, отвлекшись тысячу забот и удовольствий, скоро забывает имя одержимого танцора. Но посвященные, те, кто задает тон, приметили первый берлинский успех Хендрика. О втором его успехе уже говорит столица. В сенсационной пьесе, в сенсационной постановке актеру Хевгену удается сосредоточить на себе интерес публики и прессы. О нем говорят еще больше, чем об авторе, взволновавшей всех драмы «Вина», О таинственном неизвестном, чья загадочная личность служит излюбленной темой дискуссий в кафе и театральных канцеляриях, в салонах и редакциях газет. Кто прячется под псевдонимом Рихард Лозер и в своей трагедии изображает такую бездну греха, бедствий и заблуждений? Где найти этого мага, вводящего нас попутанным лабиринтом мрака и грязи, разоблачающего порчу времени, больные страсти, страдания и муки? Одно несомненно. Автор мрачно-увлекательной драмы, так смело и эффектно сочетавший столь разнородные течения, как символизм и натурализм, явно не профессионал, но одиночка, чуждой суете литературного рынка. Литераторы, всегда подозрительные к собственной профессии, клянутся — это не литератор. Он не знаком с испытанными, привычными ходами и клише, все в нем — гениальная непосредственность. До этого дня он не писал ни строчки. «Он молодой невропатолог» уверяют иные, особенно желающие прослыть знайками. «И живет он в Испании!» На письма он не отвечает, все переговоры с ним ведутся через многочисленных посредников. «Все это безумно интересно, обо всем без конца говорят высоко снобы». Молодой невропатолог, и живет он в Испании. Что ж, эта версия вполне правдоподобна, ей верят, она имеет успех. Ведь только невропатолог может так тонко разбираться в извращениях человеческой души, приводящих к чудовищным преступлениям. Как он все понимает? В его драме представлены все мыслимые грехи. На сцене общества проклятых. Они действуют и страдают. Каждый персонаж пьесы словно означен мрачным клеймом на лбу, и дамы Грюневальда и Кюрфюрстендам приходят в восторг. Но самый разложившийся из всех разложившихся на сцене — Хендрик Хевген, за что его и награждают самой бурной овацией. По бледной инфернальной физиономии, по глухому утомленному голосу ясно, что ему близки все пороки и что он умеет из них извлекать финансовые выгоды. Очевидно, он вымогатель крупного масштаба. Стервозно улыбаясь, он бессовестно губит молодых людей. Один из них кончает самоубийством прямо на сцене, а Хендрик, руки в брюке, сигарета в зубах, монокль в глазу, небрежной походкой проходит мимо трупа. Публика в ужасе осознает, вот оно воплощение зла. Он так закончено, так абсолютно воплощает зло. Это редкостный феномен. Минутами кажется, что он сам в ужасе от своей абсолютной низости. Тогда лицо его делается неподвижно, бело, рыбьи и бриллиантовые глаза безнадежно косят, а впалые виски выглядят особенно страдальчески. Хевгин изображает перед богатой публикой аристократического Берлинского Запада предельную извращенность, и он производит сенсацию. Подлость в качестве деликатеса для богачей — вот средство Хевгина, его путь к карьере, но как он это делает? Расслабленная, но и напряженная мимика вызывает восхищение. Особенное восхищение вызывает его небрежно мягкие, грациозно-коварные жесты. «Ах, у него прямо-таки кошачьи ухватки!» — восторгается Фрейлин Бернгард, позволяющая ему именовать ее розой. «Злая кошка! О, как божественно он зол!» Его манера говорить — хриплый шепот, временами переходящий в обворожительное пение. Эту манеру уже копируют в менее значительных театрах. «Ну что я говорила, он свое дело знает», — говорит Дора Мартин профессору, и тот уже не спорит с ней. «Ну да», — произносит он скрипучим голосом, щелкает языком и смотрит мечтательно.